Глава десятая. На север. Команда шла по отрогам Балкан, или как называли сербы и болгары эти горные массивы, по отрогам Старопланины. Были они продолжением южных Карпат и пересекались рекой Дунай у Железных ворот. Несколько мелких речек проходили по их предгорьям с юга на север, впадая затем в эту огромную реку. Так одно из них под названием Тимок, по которому они месяц назад уже заходили в Сербию, и егерям-то нужно было выйти. Но теперь тот путь, который они отконяживаться до топаницы, преодолели менее чем за неделю, растянулся у них почти вдвое. Движение шло по лесистой возвышенности, там, куда не доходила турецкая кавалерия. Несколько раз уже за этот переход видели на наравнение ее дозорные, десятки и даже полусотни. это говорило, что в пошалыки прониклись всей серьёзностью совершенной диверсии, просто так проскочить поравнение уже, пожалуй, не получится. И все равно нужно было спуститься с горного хребта и пройти вёрс 20 на восток по поравнения. Там как раз и будет та река, которая выведет их к ожидавшим судам. Погода была неустойчивой, пару раз уже морозы сменялись оттепелями, а те в свою очередь метелями. Но весна была не за горами, еще пара недель по раскисшему снегу пройти вообще будет трудно. Сделав дневку, и отдохнув в сумерках, отряд спустился с высокого хребта и начал свой бег на восток. Веселей, братцы! скоро докняживаться да, добежим, а там у лесника большой передых будет, подбадривал солдат подпоручик. Тарас Саве подмогни, он кроме фугаса еще и трофейный карабин на плече тащит. Сам пробасил помор отводя руку помощника: Ваше благородие, я-то свое донесу, пусть вон Тараска лучше Василию подмогнёт". Тот еще и с умой с каретными бумагами нагрузился, кроме фугасу! Как не спешили, но до утра миновать Тимок не успели. Дошли только до тракта, идущего на восток, и залегли уже возле него. Алексей, похоже, это тот, что на княжевоц идёт. других больших тут попросту быть не может. Давай спрямим путь по нему, а то до рассвета к реке не успеем выйти, предложил Озеров. Егоров взглянул на небо. Звёзды на нем начали тускнеть. действительно, еще часа начнется рассвет. Вот и окажутся они на открытом месте, как на ладони. А тут хорошая дорога. Перебежим до княжевоца и обойдём его по уже знакомым холмам. Передовой дозор пошел. Он махнул рукой, и первая пятерка побежала по дороге. Егеря проскочили уже около 5 верст, и на их глазах ночная темень сменялась серым рассветом. Еще немного, и все вокруг откроется на несколько вёрст. О знакомых холмов городка все еще не было. Вдруг от дальнего заслона донесся условный свист, а через несколько секунд один за другим, буквально шагах в шагах вста, захлопали частые выстрелы. "Занять оборону!" рявкнул подпоручик и, срываясь со спины штылцер, нырнул на обочину. За ним, цепью по обеим сторонам дороги, залегла разом и вся команда. Сзади хлопнули еще два выстрела, и там все затихло. В благородие эти резкость темноты выскочили, мы их в самый последний минуту только расслышали. Докладывал старший арьергарда Капрал Андрианов. Десяток их всего был. Четверых мы там подстрелили, остальные развернулись и назад по дороге ускакали. Ну вот и вся наша маскировка коту под хвост, пробормотал Лёшка. Будем сейчас медлить, вообще тогда на это равнине от предгорья отрежет. С запада эти обиженные с подмогой подойдут, с востока те два десятка левендов, что стоят в гарнизоне княжевотся, насядут, и будет нам тогда крышка. Будем прорываться прямо через княжевоц. С другого выхода у нас нет. До городка оставалось около трех верст, И головной дозор егерей заскочил в его предместье уже при дневном свете. Отец, где здесь мост? прокричал Живан пожилому крестьянину. И далеко ли стоят османы. Тот с опаской взглянул на рваный на штауца-земляка. «Кто вы такие. Ты, я слышу по гору серп. Вынеси, чё ты, братислава? Мы идем к ним, и знаем где она, подтвердил Милорадович, сказав в общем-то сущую правду. «О!», -о, -о, -о, -о — оживился крестьянин. Вот по этой улице вы выйдете к самой площади. «Там в единственном двухэтажном доме и живут эти проклятые турки. И серб в сердцах сплюнул на землю. А мост как раз с ними рядом, шагов двести дальше, и как раз речка с тем самым мостом будут. Дальше решили действовать по уже отработанному ранее сценарию. Вперед выдвинулись три пятерки из самых опытных егерей во главе с Егоровым. В доме уже, похоже, все встали, над его крышей дымили печные трубы, а перед центральным входом с улицы десяток всадников седлал своих коней. "Становись", отдал команду Егоров. "Мы будем действовать нагло. Идём строем, и до моей команды или до первого выстрела ничего не предпринимаем. Мы албанцы-арнауты, верноподоны султана, идем усиливать здешний турецкий отряд. Дахах злые юренаю аллаклаш. Быстрее шагаем, бездельники, турецкий, как можно громче крикнул Егоров, шагая сбоку от строя. Ибрагим, равней шагай, на тебя славные всадники султана сейчас глядят. Скоро горящие похлебки всем дадут. А ну, шевели ногами, старой кляч, и повел отсчет. «Бир! Бир, бир, бир, 1 2 старший из по древней традиции считающих всех, кто не на коней, неудачниками, упер руки в бока и поднял повелительно руку. А это за стадо баранов в белых драных халатах. И что им здесь вообще нужно? Господин, мы из алая, — ответил Алексей, подводя строй вплотную. в плотную. велели вас усилить, ведь вокруг княжество сейчас так неспокойно. Время пока работало на егерей. Остальная команда уже начала охватывать дом со всех сторон, а из центрального его входа, похоже, появился командир всего этого местного гарнизона. Полный турок в толстом стёганном халате и в тюрбане на голове вышел на крыльцо в окружении своих воинов. "Что это за шум? Кто все эти люди, Бекир?" Тут начал что-то ему объяснять, но Лёшка его уже не слышал. Он громко крикнул: "Слава султану!" И по этому условному сигналу строй начал растягиваться подковой в одну шеренгу. Пять секунд и внутри его оказались все турки. Бей! Лёшка выхватил пистолет и с десяти шагов разрядил их обо турецкого начальника, стоящего на крыльце. Бах, бах, бах! Зачистили выстрелы всей команды. С короткого расстояния пистолеты имели неоспоримые преимущества перед ружьем, и сейчас они выбили в упор весь конный отряд, находящийся на улице. Только два турка с громкими криками нырнули в дверь, а вслед им уже вкатились две гренады. Бабах, бабах. Отработали они, выбивая взрывной волной с ледяные окна, а с ними и те немногие стеклянные, что только были в доме. Бах. Со второго этажа хлопнул выстрел, и пуля свистнув, впилась возле ноги Озерова. Бах-бах! Хлопнуло одновременно два штуцерных выстрела из цепочки егерей, державших дом на прицеле, и пробитый турецкий стрелок выронил свое ружье. Из глубины дома грохнула пара выстрелов, и круглые мушкетные пули ударили в покосившуюся, висящую на одной петле дверь. Бросать в окна штук пять. Отдал команду подпорутчик и сам присел возле крыльца. Ремень в его руках ударило кресало и выбил из него снопы искр на труд. Лёшка пару раз на него думал и поднёс к пламени кончик запального шнура. «Раз, два, три! А Теперь ловите гостиниц!» И он с размахом запустил в проём двери чугунный шар гренады. Бабах-бабах! Раздались взрывы на втором этаже. Бабах! Грохнула и входную тяжёлую дверь, выбила из проёма. Внутри слышались стоны и пламя из всех щелей, и из окон выбивало пороховым дымом и гарью. В доме начинался пожар. Милости, милости, сдаемся Три закопченных турецких солдата с поднятыми руками выползли на коленях во двор. Нам пленные не нужны, ответил им Егоров. Куда нам воздевать? И глядя на молящих о пощаде, добавил: Мы вас отпустим. Только своих раненых сами из дома вытаскивайте, да идите уже, свободны. — Ваш брать, брал верил доложить, что с запада, откуда мы только что пришли, османская конница появилась, Заполошно дыша, выговорил подбежавший к Алексею Тарас. Около сотни их там, пожалуй, будет, а может даже и больше. Уходим к мосту, скомандовал Егоров. Все отходят бегом. Ну вот и все. эффект неожиданности был полностью исчерпан. Теперь бы только успеть за Тимок в лес зайти, там их просто так уже не возьмешь. Речка действительно была недалеко. Деревянный мост шагов тридцать длиной был сложен из бревен. По нему протопали сапогами замыкающие и упали за каменным забором среди товарищей. Вся команда была в сборе, и 41 ствол смотрел в ту сторону, откуда вот-вот должны были уже появиться всадники. Но те явно пока что сюда не спешили. Их, скорее всего, задержал сейчас тот взятый штурмом дом дым от которого был виден отсюда нужно было воспользоваться подаренной паузой и Егоров решил устроить классическую засаду Удреш закладывай свой подрывной фугас под мостовые брёвна Урдс Василием помогайте ему постарайтесь рассчитать время подрыва когда хоть часть отряда на мосту будет и можете добавить мешки с порохом для усиления взрыва Троица самых опытных подрывников отряда, выскочив из заграды, метнулась к мосту. Вот и настало время испытать их новое оружие. Ребята столько времени нянчились с этими фугасами, и давно уже горели желанием применить их в деле. Забежав на мост, Кудряш скинул заплечный мешок с миной, и все трое затюкали по брёвнам топориками. Сава, подсоби, оглобли сюда тащи крикнул Ванька: "И здоровяк помор, сорвав огромную жердину со штажка сена, побежал к товарищам на подмогу". Вот они словно рычагом поддели что-то в верхней мостовой конструкции, затем Василий с Кудряшом осторожно, словно бы ребенка, вложили похожий на дыню чугунный снаряд в образовавшуюся нишу. Сверху натолкали еще мешки с порохом и пороховой мякотью. Курт в это самое время вытянул огнепроводный шнур и начал с ним колдовать возле заряда. С конца улицы вдруг раздались крики, а затем показалась большая группа всадников. — Не успеют, ведь чтоб тебя, пробормотал Озеров и схватился за свое ружье. — Нужно задержать их, Лешка! Ну что ж ты медлишь? Сидеть! — рявкнул Егоров и силой придавил к земле порутчика. Все дело нам загубишь, если сейчас спугнешь их. Жди, Мишель, терпение. Они там знают, что делают. Ему самому было страшно за своих солдат. Всего лишь пара сотен шагов отделяла их от острых сабель турок. Но начни они их бить, сейчас положат какую-то десятую часть отряда, и никакого толку от того не будет. Боеспособность врагов сохранится, они только лишь еще злее станут. Сотни сипахов накатывала на мост. Первые пять всадников, заскакивая на него, выстрелили в убегающую четверку — Улив вжикнули над головами, и егеря припустились еще быстрее. Шагов стоим нужно было пробежать до спасительной каменной ограды. Курт бежал вместе со всеми и на ходу считал: "Ein Slide Dryfir, вот первая пятерка уже доскакала до противоположного конца моста, а всего на нем было уже полтора десятка. Drei Ze Infersein, полтора десятка всадников вырвались на противоположный берег и теперь скакали по нему, чтобы настигнуть беглецов". Острые сабли сверкали на солнце. Грохот копыт за спиной курта казался оглушительным. Ну же, неужели он унашибся? Акцeйн 18. Бабах! Мощный взрыв подкинул вверх бревна лошадей и их седаков. Немец упал на землю, и обхватил голову руками, а сверху падали деревянные обломки, щепки и кровавая шмётки. Огонь! ревкнул Егоров и тридцать семь ружей ударили залпом по опешившим от неожиданности всадникам. Проскочивший мост были выбиты сразу, и теперь огонь перенесли на тех, кто метался на левом берегу реки. Быстрая зарядка это было что-то. Выхватив патрон из поясного и оторвав его кончик зубами, Лёшка сыпанул порох на полку замка, закрыл его крок на предохранительный взвод основной заряд в дуло, и вот она, муторная ранее загонка пули в ствол. Теперь же она под ударом шомпала и сама туда вошла без задержек. Ну и ещё второй раз им всё примять. Всё, штуцер к бою готов. На этом расстоянии в две сотни шагов никакой разницы с в нареза у неё нет. Вот поручик взвёл курок на боевой взвод, прицелился и плавно выжил спуск. Бах! Скачущий прочь от берега всадник взмахнул руками и выпал из седла. Бах-бах-бах! Били фузейные штуцерные выстрелы выкашивая турецкий отряд. Двести-триста шагов били сейчас гладкоствольные фузеи. Все, больше боеспособного противника в прямой видимости у егерей не было. Скрыться удалось едва ли треть от всего отряда. Ну вы даёте, братцы! Вот это храбрецы!» Егеря обнимали отважную четвёрка подрывников. Это ж надо так было шнур рассчитать. С дюжину точно побили и покалечили взрывом, а какую сумятицу во всех остальных-то внесли, а полтора десятка ещё и суда смогли заманить. Молодцы, егеря, похвалил своих сапёров Лёшка. Вот видите, и Саву к себе приобщили. Благодарю за службу, соколики! Ура, ура, ура! Совершенно ошалевшая от всего случившегося, в разнобой откликнулась четверка. Вертит у вас, однако, Алексей оркестр прямо. А как играют-то громко, усмехнулся Озеров. Отменно сработали твои минеры. Эти теперь уже не согнутся так просто. Небось, сейчас чешут из городка по дороге аж подковы у них сверкают. Что дальше собираешься делать? Как обговаривали ранее, выходим на Восточную возвышенность, и идем к утру Слободана, ответил Алексей. Там немного передохнем, пополним запасы провизии и уже далее топаем до ЗАИЧАР. Ну а там один большой рывок, и Дунай глядишь, покажется. Да, хорошо было бы, вздохнул поручик. Лишь бы сюда скоренько эти обиженные с подмогу и не возвернулись. Денечка три сейчас бы нам спокойных точно не помешали. Ладно, Алексей, вы пока давайте на хутор отходите, а я тут с пленными по душам потолкую, а потом мы вас догоним. Оставишь мне человека три в помощи и кого-нибудь за толмача. Пара-то оглушённых уже очухались, озираются он вокруг. И он кивнул на сидящих под каменным забором турок. Взбитые со своих коней взрывом уже на этом правом берегу, приходя в себя, они со страхом оглядывались и таращились на снующих по берегу людей в белом. Эй, такие! откуда и к кому вы шли, из какого сами отряда? Ну уже быстро отвечайте, если только вам ваша жизнь дорога. Сделав свирепое лицо, закричал поручик, нависая над пленными: "Живон, переводи им пожестче. Можешь от тебя тоже им что-нибудь этакого там добавить, лишь бы их до печенки проняло". "Заканчиваем здесь". Оглядывая берег, скомандовал Егоров: Федор, ты со своими, как обычно, в головном дозоре. Потап, вы слева, Трифон со своими справа". Замыкает Живон с господином поручиком. Всё, егеря, бегом марш! И команда бросилась в сторону поросших густым лесом холмов. До лесного хутора Слободана было часов пять хода, не больше. Бежали все время без передышки. Головные ушли около часа назад далеко вперед, и теперь они должны были уже оглядеться на месте. Вот навстречу отряду выскочил Бориска и замахал над головой пустыми руками. Условный сигнал все чисто, и что поблизости опасности не обнаружено. Свежих следов там нет, возьми. Все вроде вокруг спокойно, а из печной трубы дымок идет, — Докладывал он на бегу, пристроившись к подпорутчику. Фёдор играфевич там совсем с дорогу пощупал. Говорит, что дня три это точно никто ее там не топтал. Хорошо, Борис. Кивнул лёжка. Давай, дуй вперед, предупреди своего старшего, что мы уже на подходе чтобы он там не спужался вдруг, как мы к нему толпой вдруг вломимся. И парень, оценив шутку, ощерился в ответ своей улыбкой с выбитым спереди зубом, а потом кинулся с ускорением к хутору. Хозяин совсем с своим семейством был дома. Было видно, с каким искренним радушием хлопочет он вокруг гостей. Дело не шуточное принять у себя четыре десятка здоровых мужиков, обогреть их, накормить, да устроить на постой. Господин офицер, насколько вы в этот раз ко мне? наконец спросил он Алексея. «Командант чёты Гайдуков в Братислав велел к нему гонца прислать, если вы вдруг вернетесь. Коли вы позволите, то я к нему своего Вука с сообщением отправлю. Думаю, что он до ночи успеет уже обернуться. Может, вы здесь у меня заночуете? Подожди совсем немного, Слободан, попросил его Алексей. «Вскоре и другой офицер должен сюда подойти. Мы с ним здесь посоветуемся, все на месте решим, а потом уже и тебе скажем. Ты распорядись, пожалуйста, пока по ужину. И в дорогу бы нам сообразить. Впереди путь долгий, не знаю, будет ли еще там возможность пополнить свои припасы. За оплату не беспокойся, все оплатим серебром сполна, так же, как и в прошлый раз. Что вы, господин офицер? Вежливо поклонился серп. — Какое вообще здесь может быть беспокойство? Он только будет рад хоть чем-нибудь помочь своим русским друзьям. А на то серебро, что они ему дали в прошлый раз, он уже прикупил на местном базаре десяток баранов, муки зерна, птиц и зерна птицы, еще пару свиней. Ведь как чувствовал, что все это ему может вскоре пригодиться. Полтора месяца прошло, и вот русский опять у него. Да, полтора месяца. Подумал про себя Лёшка. Время нас поджимает. Уже двадцатые числа февраля, Еще немного, и ранняя южная весна закроет наглухо все дороги. Тогда пробираться в мокрой хляби по лесам им будет гораздо тяжелее. Нужно срочно, не теряя времени, двигаться к Дунаю. Из леса выскочил тыловой заслон во главе с озером. Поручик был явно в настроении. "Отойдём-ка «Да, в сторонку". И офицеры присели на лежащие у дровницы колоды. Добрый весть, Алексей. Тот отряд, что мы разбили в Княжеваце, шел сюда из Парочина, а это как минимум вёрст 100-120 к западу отсюда. В этом большом городе стояло три сотни сепахов. После того, что мы устроили подтопаницей, в Нижском пошалыке не прекращается истерика. Как видно, местному насеству хорошо так накрутили хвост из Стамбула. Вот оно и озаботилось заняться поисками врага на всей своей территории. Что это за враг, никто пока толком не знает. Басин рассказывает сейчас про нас много. Поэтому склоняются турки больше к тому, что это какие-то особо дерзкие грядуки были. Княжевец и Зайчар в этом плане считается весьма неблагонадежными. Вот и шла эта сотня по дороге, чтобы усилить в них местные гарнизоны. А тут под утро их головной дозор наткнулся вдруг на каких-то бродяг с ружьями. Ну что дальше с этой сотней стало ты и так, не хуже меня, знаешь? Я вот что сейчас думаю. 120 верст до Парочины и примерно столько же до Ниша. Думаю, что двое с половиной, и даже, возможно, трое суток у нас сейчас точно есть, и есть время, чтобы оторваться от преследования. В предгорье сравнины мы уже зашли, раненых у себя не имеем. Трофейное оружие выгрузим, в тепле переносим, а потом налегке дальше двинем. Как тебе такой расклад? Принимается, согласился подпоручик. Тут хозяин как раз свою помощь предлагает и просит оповестить о нас гейдуков. Помнишь же, что в этих горах чёта Братислава хулиганит. Вот я думаю, что если местных попросить нас немного прикрыть и со следа их погоню сбить. Уверен, дня через два сюда много турок набежит. Было бы хорошо, чтобы османы не могли предположить конечную цель нашего перехода и не перекрыли бы к ней проход. Да, мы все согласился Михаил. Конечно, нужно будет предупредить их командунта о серьезном риске. Но зная, как местные здесь любят турок, я даже не сомневаюсь в его ответе. К тому же, у нас для славного господаря Братислава очень хороший подарочек есть. И поручик озорно подмигнул Лёшке. Давай, Слободан, зови своих гайдуков. Огласил леснику свое решение Егоров. Только у меня одно условие будет. Пусть он приходит сюда с Луком по дороге и ведет он с собой не более десятка людей. Сам же, знаешь и помнишь, наверное, что мои люди в дозорах не спят. Как бы опять, как при той встрече с Деяном не получилось. Надеюсь, у него после того все там зажило. Да, конечно, я все понял, господин офицер, подтвердил хозяин хутора. Его уважаемые гости, русские друзья, могут не беспокоиться, больше таких недоразумений не повториться. А пока пожалуйте в мой дом. Там вы обогреетесь и выпейте крепкого, от кофе. Алексей крикнул своего заместителя. «Макарыч, остаемся на ночевку здесь. Сейчас хозяин скотинку выделит на забой для ужина и чтобы с собой мясо в дорогу взять. Распорядись, пусть наши ему помогут. Да и скоро десяток сербов из местных гойдуков могут пожаловать. Пойдут в хутор по дороге. Смотрите, чтобы наши ребята по ошибке союзничков не подстрелили. Сделаем ваш бродь, перед их под крышует хорошо. улыбнулся Унтер. — а то уже маленько притомились все в пути. Да и железо этого на себе пёрлиёт тоже немало. Ничего, скоро скинем его, успокоил сержант Алексей. Вот увидишь, как ему тут местные обрадуется. Ну видел, с какими они кармультуками здесь воюют. Еще, наверное, деды из них стреляли, а тут Два десятка гладкоствольных карабинов французской системы в подарок, да еще с десяток из местного хлама от тех выбитых сипахов под княжеством. Союзники явились ближе к полночи. Сначала подбежал вестовой от Макарыча, доложивший, что дюжина сербов, включая сына хозяина, подходит по дороге к хутору. Все они вооружены ружьями, а у многих на поясе есть сабли. По лесу более никто не заметен, идут они без стайного сопровождения. Ну что же, будем разговаривать? потер руки Озеров. Позвольте, Алексей Петрович, сегодня роль важного благовонца сыграть. Мне вроде бы, как и по возрасту, надувать щеки будет привычнее. да пожалуйста, усмехнулся Лёшка. Не больно-то уж и хотелось. Да ты Мишелевича нами ты чай повыше моего будешь? Куда ж мне довесть о вашем благородие вчерашнему егерскому прапорщику? Ну-но, -ну, вы уж не пребидняйтесь так, то подпоручик Егоров будете в моей свите. И Михаил принял важный вид. Командант Гейдуков Братислав был живописен. Он стоял посредине комнаты в полушубке, подбитом на отворотах узорчатой парчой, в черной каракулевой шапке со свисающим с нее алым шарфом и в рыжих узких сапожках. Широкий красный ремень на его поясе было заткнут аж четыре пистоля самых разных систем. Длинный кинжал, пороховой рожок и еще кривая сабля в зеленых ножнах. Этот чернобородый, усатый, с орлиным носом мужчина видно очень хотел выглядеть как можно воинственней и представительней. И теперь он топтался на месте, глядя на двух молодых русских Сидящих в свободной расслабленной позе на скамьях. Пауза явно затягивалась. Уже знакомый Диян вышел из-за спины своего командира и громко его представил. Командир отряда гайдуков, грозный для врагов Сербии Братислав Стоянович. Командир гайдуков важно кивнул и сделал шаг вперёд. Озеров сидел словно римский сенатор. Ему сейчас не хватало только лишь тоги с пурпурной полосой, ну и соответствующего профиля. Лицо у поручика, пардон, было типичное рязанское, с таким широким носом и большими голубыми глазами. Офицер для особых поручений при главном квартирмейстерстве первой Дунайской армии императрицы самодержицы всероссийской Екатерины Второй поручик Озеров. Как уж там смог справиться с переводом живым, было решительно непонятно. Но после этого представления Михаила, славный командант Гайдуков, похоже, весьма проникся и сразу же сбросил с себя всю напускную важность. Перед офицерами стоял самый обычный человек с вежливым и приветливым лицом, просто немного увешанный всяким боевым железом. Присаживайтесь, голубчик. Ожеров величественно кивнул, но настоящую чуть сбоку от стола скамейку ваш человек, Ёнкивнул на Слободана, сказал, что вы меня очень хотели видеть. Это правда? Да, конечно, перевел ответ коменданта Милошевич. Когда русский отряд проходил здесь, к его огромному огорчению он не смог лично засвидетельствовать свое почтение господам офицерам. Они так быстро тогда ушли с хутора. Он просто не успел прибыть сюда вовремя, за что просит его покорнейше извинить. Полный друг!» — снисходительно махнул рукой Озеров. У нас были важные дела, и мы действительно тогда очень спешили. Но мы все же успели пообщаться с вашим помощником, как его там? Ах, да, конечно, с Деяном. И Михаил кивнул, на переминающегося у порога Гайдука. — И тот, кстати, нам поведал, что вы ведете здесь непримиримую войну с захватчиками, что за вашей четой числится уже немало славных дел. Да, конечно. Командант расправил плечи и подкрутил усы. Его чета это гроза окрестностей для всех османов. И за его голову ими даже объявлена большая награда, ни один турок просто так и без большого подкрепления не осмеливается лезть на лестьные тесные отроги старопланины. Если бы у них было бы в достатке оружия и боевого припаса, то и турецким гарнизоном бы тоже не поздоровилось». И Он с уважением взглянул на стоящие стены оружия егерей. Хм. С важностью хмыкнул поручик. В таком случае, похоже, мы можем быть весьма полезны друг другу. Буквально полдня назад им был разгромлен турецкий гарнизон. Княжеваться И там же разбиты еще и сотника Валерия Сепахов. Османы этого им, конечно же, не простят, и они, разумеется, кинут сюда большие силы, справиться с которыми у русского отряда уже точно не получится. Если же союзные им гудки и столь отважного командианта Братислава помогут запутать их отряду в след, то он лично будет им очень благодарен. И все непременно доложат об этой важной помощи в свой штаб армии, а может быть, даже лично фельдмаршалу Румянцеву, как знать. Может быть, эта услуга когда-нибудь и зачтется гейдукам в будущем. А пока же у него есть хороший подарок для союзников это три десятка оружей, из которых два самой новой французской системы. И к ним еще есть даже около полпуда патронного пороха в придачу. Братислав явно пылал желанием помочь. Более того, он был даже этому очень рад. Что для него турки? У их даже очень много, когда они сербы знают здесь каждый куст, расщелину. Пусть в истрийской офицеры даже не сомневаются, они увидят возможную погоню на восток, к вединскому санджику в Болгарию. Там хорошие горные, поросшие лесом склоны. И ковалер Османов ни за что не угнаться на конях за гайдуками. — Ну что же, хорошо, улыбнулся Озеров и протянул Слободану руку. Тогда скрепим наш союз рукопожатием. Нам действительно очень нужна ваша помощь, друг. Как знать, может быть, придет время, и мы сможем еще сражаться вместе, в одном строю. На следующее утро, отдохнувшая и пополнившая припасы команда вышла на север. Егеря шли по уже знакомому им маршрутам к Заичарам. В это же самое время, по объявленному сигналу сбора в освобождённом от турок Княжевоце, собралась вся чета Братислава. Из многих окрестных сел и хуторов подходили со старыми дедовскими мушкетами, фитильными ружьями и самым разнообразным холодным оружием взрослые серьезные мужики и парни. Команданту нужно было два дня. Чтобы переворожить свой отряд и увести его на северо-восток в горный массив Чупровска Планина, ближе к горе Миджур. К вечеру следующего дня остатки, разбитые егерями вкняживаться сотни сипахов, достигли Парочина, и уже от него гонцы поскакали с докладом в ниш. Командир Алай Хюсейн, помня строжайшее указание наместника реагировать на любое известие о вооруженных отрядах в Пашалыке, Вывел самолично пять сотен из города и двинулся в сторону Княжоваца. С момента уничтожения в этом городке гарнизона и до прибытия туда турок прошло ровно три дня. Пока что все шло так, как ранее и рассчитывали русские офицеры. Заняв городок и допросив местное население, османы выставили вокруг дозоры и устроили отдых. Один из этих дозоров, проходя в пяти милях лесным проселком на юго-восток, был обстрелян из зарослей неизвестными. Отряд из десятков всадников потерял троих и спешно отступил к основным силам в город. Утром все пять сотен сипахов вышли к месту нападения и прочесали окрестности. Были найдены тела убитых и натоптанный след от большого отряда, уходящего в сторону болгарских гор. Биг Баши отправил гонцов с известием в Ниш, запросил подкрепление из горцев, а сам, спешив половину своего отряда, приступил к преследованию врага. В это самое время егеря преодолели шестьдесят верст и были всего в двух днях перехода от Заичара. Этот город был значительно больше княживаться, имел сильный турецкий гарнизон, и нужно было сделать все, чтобы проскочить его незаметно. Погода была неустойчивой, недавняя оттепель сменилась резким похолоданием, что было в общем-то отряду на руку. Снег затвердел, кристаллизовался, и его толстая верхняя корка громко хрустела под ногами. Цыган отполз за густой куст орешника, выступающий из леса, и поднял руку со сжатым кулаком вверх. Внимание, тревога, возможна опасность. Затем он раскрыл ладонь и опустил ее несколько раз к земле. Всем лечь и укрыться. Четверо егерей из головного дозора рассредоточились за стволами деревьев и вжались в сугробы. У старшего слуха зрение острое, если он подает сигнал, значит, что-то почуял. И правда, скоро с левой стороны на топтомного тракта послышался цокот копыт, и мимо разведки неспешно проехала пара десятков всадников. Распроявившись, они внимательно осматривали обочину и лесную опушку. Так и казалось, что эти всадники в их стёганых толстых халатах и в лохматых бараньих шапках видят эти бело-серые холмики в грязных разводах на снегу. И вот-вот они развернутся резко, чтобы накинуться всей своей массой на егерей. Но нет. сипахи проехали дальше по дороге, и совсем скоро цокот копыт исчез вдали. Вешброт, легкая и регулярная конница. Это были а Пара десятков сипахов по этому тракту дозором шли, докладывал Лужин. Эти, конечно, вовсе даже не беслы, но по их настрою видно было, что уж больно хорошо они накручены своим начальством. С интересом они подступы к дороге оглядывали внимательный эдак. Так, значит, просто так мы тут уже не проскочим, чесал голову Егоров. И дорогу эту проклятую, ну никак ведь уже стороной не минуешь. В любом случае ее пересекать нам где-нибудь придётся. Похоже, это тот самый тракт, который с Парощина на Видин идёт, а уже дальше через Дунайскую переправу в Валахию. Ладно, сделаем все, что только можно, лишь бы следов нам поменьше оставить, а там уж как Бог даст. Стоим на дневку здесь, отдыхаем, а затем проскакиваем через дорогу в Сунэрках, приглаживаем за собой след и бегом на север. В любом случае часов десять у нас в запасе точно будет. Османы-то ночью воевать не любят. Навряд ли они до утра дозором по этой дороге пройдут.